Глава пятая. Первым запах смерти почувствовал Дейл. Была пятница, 3 июня, второй день каникул. Ребята играли в бейсбол с самого завтрака, и теперь к полудню они уже были покрыты плотным слоем пыли, который, смешавшись с потом, образовала на их лицах и шеях коричневую, словно выпеченную корочку. Вот тогда-то Дейл и почувствовал приближение смерти. — Господи! — завопил Джим Харлин со своего места между первой и второй базой. — Что это такое? Дейл как раз изготовился ударить битой, но теперь отступил на шаг и принюхался. Запах шел с востока, ветер доносил его с грунтовой дороги, которая соединяла городской стадион с первой авеню. Это даже нельзя было назвать вонью, это было зловонье, смрад трупов, брожение газов, вызванных бактериями, кишащими в мертвых желудках, и он приближался. «Фу!» — послышался голос Доннеллу Перри с подушечки Питчера. Продолжая держать мяч в правой руке, она поднесла к лицу бейсбольную перчатку и зажала ею нос и рот, потом повернулась и посмотрела в ту сторону, куда показывал Дейл. По первой авеню медленно двигался арендный грузовик, и в сотни ярдов от них свернул на грунтовую дорогу. Кабина была кричащей красного цвета, а кузов был прикрыт брезентом. Дэйл мог видеть, как топорщится брезент, приподнятый четырьмя торчащими вверх ногами. Похоже, это была корова или лошадь, на таком расстоянии трудно было сказать. Труп покачивался, как видно, лежа поверх других, и копыта торчали вертикально вверх. Так обычно в мультфильмах изображают мертвых животных. Но это был не мультфильм. фу давайте сделаем перерыв!» — предложил Майк, стоявший на месте Кетчера, позади пластины. Теперь вонь стала еще сильнее, и он, подняв футболку, прикрыл ею лицо. Дейл отошел от пластины еще на шаг и почувствовал, что его замутило. Глаза стали слезиться. Грузовик проехал до конца грунтовки и свернул на поросшую травой стоянку позади трибун. Теперь он был справа от ребят. Воздух, казалось, сгустился вокруг них, и зловоние накрыло лицо Дейла словно ладонью. Кевин в припрыжку подбежал к остальным с третьей базы. «Это Вансайк?» — спросил он. Лоуренс подошел от скамьи для запасных и встал рядом с братом. Теперь они оба, прищурившись, смотрели на грузовик, низко надвинув на глаза козырьки бейсболок. — Не знаю, — пожал плечами Дейл, — из-за этого дурацкого стекла не видно, кто сидит в кабине. Но ведь летом обычно грузовик водит вансайк, да? Джерри Дейзингер, стоявший под рукой позади Дейла, взял биту на изготовку, точно ружье, и скорчил гримассу. — Ага, вансайк водит грузовик. Почти все время. Дейл посмотрел на невысокого парнишку. Все они знали, что отец Джерри иногда садился за руль грузовика или стриг траву на кладбище. В общем, выполнял ту работу, которую обычно полагалось делать Вансайку. Никто и никогда не видел мистера Вансайка с кем-нибудь, только отец Джерри иногда появлялся с ним. Будто прочитав их мысли, Дейзингер сказал, «Это он! Мой старик подался сегодня в Оукхилл поработать на стройке!» Со своей горки к ним подошла Донна Лу, все еще держа у лица бейсбольную рукавицу. «Чего ему надо?» Майк О'Рург пожал плечами. «Что-то я не вижу мертвецов, а вы?» — спросил он ребят. «Разве что Харлин!» — съязвил Джерри и замахнулся на того комком земли, когда Джим подходил к группе ребят. Крузовик стоял неподвижно, ярдах в десяти от них. Сквозь ветровое стекло ничего нельзя было разобрать из-за того, что в нем отражалось солнце, и широкие потеки краски на стенках кабины казались следами засохшей крови. Между досками Дейл разглядел чью-то черно-серую шкуру, еще одно копыто около откидного заднего борта, а поближе к кабине что-то большое, раздувшееся, коричневое. Четыре ноги, нацеленные в небо, принадлежали корове. Дейл надвинул козырек пониже на лоб, чтобы защитить глаза от солнца, и смог рассмотреть белую кость, прорвавшую сгнившую шкуру. Тучи мух раились над машиной. Они висели в воздухе, подобно синеватому облаку. «Чего ему надо?» — снова повторила Донна Лу. Она уже несколько лет играла в бейсбол с ребятами из велосипедного патруля и была лучшим питчером в их команде. Но этим летом Дейл впервые заметил, как выросла девочка и как мягко облегала футболка ее округлую грудь. «Давайте у него спросим», — предложил Майк. Он бросил перчатку на землю и направился к грузовику. Дейл почувствовал, что сердце его куда-то ухнуло. Он совершенно не переносил вансайка. Когда он думал о нем, как бывало думал о школе, всех остальных учителях и директоре, он мысленно видел перед собой длинные паучьи пальцы с грязью под ногтями, борозды морщин на красной от прыщей шеи и желтые слишком крупные зубы, как у крыс, которые водятся на свалке. Мысль о том, чтобы приблизиться к ужасному грузовику и к этому смраду, заставила внутренности Дейла сжаться. Майк уже дошел до забора и пригнулся, чтобы пролезть в узкую щель. «Эй, погоди!» — остановил его Харлин. «Посмотри туда!» Кто-то ехал на велосипеде по грунтовке, затем свернул направо и теперь ехал по полю в сторону ребят. Из-под колес летели комья земли. Когда он подъехал поближе, Дейл увидел, что сидит на велосипеде Сандра Уитакер, подружка Донны Лу. «У-у-у-у!» произнесла она с отвращением, останавливаясь рядом с ребятами. «Кто тут умер?» — Тут как раз подрулили мертвые кузены Майка, — сказал Харлин. — Вот он и пошел с ними поздороваться. Сэнди обдала Харлина холодным взглядом и отвернулась, взмахнув косами. — У меня есть новости, — продолжала она. — Происходит что-то странное. — Что? — быстро спросил Лоуренс и поправил очки на носу. Голос его звучал напряженно. — Джей Пи Барни и все остальные собрались в Старом Централе. «Там еще Корди и ее ненормальная мамаша. И Рун прибежал туда же. В общем, все. Они ищут братца Корди». «Туби?» — спросил Джерри Дейзингер. Он утер рукой мокрый нос и тут же вытер ее футболку. «Я думал, он во вторник убежал». «Ну да», — отмахнулась Сэнди. Теперь она обращалась только к Донни Лу. «Но Корди считает, что он еще в школе. Странно, правда?» «Поехали!» — сказал Харлин и побежал к велосипедам, стоявшим рядком у первой базы. Остальные последовали за ним, на ходу стягивая бейсбольные перчатки. Кто забросил их в сумку, кто повесил на руль. «Эй!» — окликнул ребят Майк с другого конца поля. «А как же Вансайк?» «Передай ему от нас поцелуй!» — прокричал в ответ Харлин, вскочил на велосипед и помчался в сторону грунтовки. Дейл последовал за ним. Лоуренс и Кевин держались рядом. Дейл силой нажимал на педали, притворяясь, что взволнован и напуган новостью, рассказанной Сэнди. Что угодно, только подальше от зловония смерти и от замершего прямо в поле грузовика. Майк чуть помедлил, провожая взглядом ребят. На дороге стоял столб пыли от их велосипедов. У Джерри Дейзингера велосипеда не было, и он сел на раму впереди Грумбахера. Велосипед двигался медленно, длинные ноги Кевина тяжело крутили педали. Донна Лу глянула в сторону Майка, потом тоже уселась на свой бирюзово-белый велосипед, забросила перчатку в корзину и уехала с Сэнди. Теперь Майк оставался на стадионе один. Только он и страшное зловоние от мертвечины в грузовике. Шара была страшная, не меньше 90 градусов. Солнце пекло так яростно, что под ручьями катился по шее и щекам мальчика. Примечание. 90 градусов по Фаренгейту, приблизительно 43 градуса по Цельсию. В дальнейшем для пересчета можно пользоваться следующим коэффициентом. Градус шкалы Фаренгейта составляет 5 9 градуса по шкале Цельсия. Конец примечания. Как только Ван Сайк мог выдержать такое пекло, сидя в кабине с закрытыми окнами? Майк постоял, не трогаясь с места, пока видна была группа ребят. Но вот они доехали до Первой авеню и повернули направо на асфальтированную дорогу. Последними ехали Сэнди и Донна Лу, но вот и их велосипед исчез за темной линией вязов. Жужжали мухи. Что-то в кузове грузовика шевельнулось с тихим шипящим звуком, и сразу же вонь усилилась. Она казалась почти видимой в тяжелом неподвижном воздухе. Майк почувствовал, что им овладевает паника. Также было когда-то поздно ночью, когда он услышал шорох внизу в бабушкиной комнате и подумал, что это ее душа рвется, чтобы освободиться. Или когда он слишком долго стоял на коленях во время торжественной мессы, почти загипнотизированной парами фимиама и пением, и мыслями о своих собственных грехах, о языках пламени в аду и о том, что ждет его там. Майк сделал еще несколько шагов в сторону грузовика. В сухой траве из-под ног отпрыгнули в сторону кузнечики. Сквозь лобовое стекло было видно, как мелькнула чья-то тень. Майк остановился и, немного подумав, сделал в сторону грузовика и его обитателей, неважно живых или мертвых, непристойный жест. Затем медленно повернулся и пошел обратно в ту сторону стадиона, где у забора стояли велосипеды. Он старался идти спокойно, только усилием воли заставляя себя не бежать, но ожидая, что вот-вот хлопнет дверца машины, и он услышит позади себя тяжелые и торопливые шаги. Сначала слышно было только жужжание мух. Затем тихо, но совершенно отчётливо из кузова донеслось слабое хныканье, которое переросло в детское всхлипывание. Майк застыл на месте, сжимая в руке перчатку, которую как раз вешал на руль. Никаких сомнений, позади, в этой колыбели смерти, наполненной останками всякой мертвечины, соскребанной с асфальта после какой-то дорожной аварии, в колыбели, где валялись дохлые собаки с вывалившимися наружу кишками — Теленок с раздувшимся животом и лошади с белыми глазами, выпотрошенные голуби и остатки гниющей падали, собранные с окрестных ферм, в этой колыбели, плакал ребенок. Плач становился громче и громче, он уже перешел в вой, который вполне соответствовал душевному смятению Майка, охватившему его ужасу, и затем вой стал походить на хихиканье, как будто кто-то стал нянчить ребенка и кормить. С ватными ногами Майк взгромоздился на велосипед, оттолкнулся от забора, проехал мимо первой базы, свернул на грунтовку и направился к первой авеню. Он не остановился и не посмотрел назад. Машины и царившая возле них суета были видны издалека. Матово-черный «Шевроле» Джи Пи Конгдена был припаркован около школы плотную с машиной констебля и старым синим автофургоном, который, похоже, принадлежал мамаши Корди Кук. Сама Корди тоже была здесь, одетая все в то же бесформенное платье, в котором она ходила последний месяц в школу, и стоящая рядом с ней полная круглолицая женщина, похоже, была ее матерью. Доктор Рун и миссис Дубит стояли на ступеньках северного входа, словно защищая его своими телами. Мировой судья и городской констебль, которого все звали Барни, стояли между ними, будто рефери. Дейл с ребятами соскользнули в траву и остановились там, примерно в 25 футах от группы взрослых, не настолько близко, чтобы их шуганули, но и не настолько далеко, чтобы ничего не было слышно. Дейл поднял глаза и взглянул на приближающегося Майка, тот был бледен, как полотно. — А я вам говорю, что Терренс не появлялся дома со вторника! — кричала миссис Кук. Ее лицо было таким морщинистым и коричневым от загара, что живо напомнило Дейлу бейсбольную рукавицу Майка. Ее серые глаза были такими светлыми, что казались вымытыми и смотрели с таким же безнадежным выражением, как глаза Корди. — Терренс? — повторил шепотом Джим Харлен и скорчил гримассу. — Да, мэм. — говорил в это время Барни, все еще стоя между директором и женщиной. — Доктор Рун понимает вас, но учителя уверены, что он ушел из школы. Нам необходимо выяснить, куда он потом отправился. — Чушь! — продолжала вопить миссис Кук. — Корделия говорит, что не видела, чтобы он выходил со двора. — И к тому же мой Терренс ни почем не уйдет из школы без разрешения. Он хороший мальчик. «А если бы ушел, то я бы выпорол его так, что живого места бы не осталось!» Кевин повернулся к Дейлу и вопросительно поднял бровь. Но Дейл не мог отвести глаз от группы разгневанных взрослых. «Минуточку, миссис Кук!» — заговорил Низинькиллес и мировой судья. «Нам всем известно, что Тубия, хм, что ваш сын Терренс, имеет несколько своеобразное представление о дисциплине и...» Миссис Кук стремительно повернулась к нему. «Вы бы вообще лучше помолчали, Дж.П. конгдан Все знают, что ваш сынок — самый подлый из местных подонков! К тому же, вечно носит с собой ножик! Так что не надо мне говорить ничего о моем туббе!» Тут она вновь обернулась констеблю и уставила толстый палец на доктора Руна и старую задницу дуплетом. «Констебль, эти люди что-то скрывают!» Барни мгновенно выбросил вперед обе руки ладонями вверх. «Минутку, минутку, миссис Кук, вы же знаете, что они везде посмотрели». Миссис Дубит видела, как Терренс вышел после обеда из школы еще до того, как остальные дети были распущены на кони. «А я говорю, что это чушь собачья!» — завопила мать Корди. Сама Корди в этот момент оглянулась через плечо, увидела группу ребят и посмотрела на них отсутствующим взглядом. В разговор вступила миссис Дубит. Она словно очнулась от спячки. «Со мной никто еще не говорил подобным тоном. Я преподаю в данном районе уже почти сорок лет, и я... А я и гроша ломаного не дам за то, сколько ты тут преподаешь!» начала миссис Кук. «Ма, она врет!» — зашептала Корди, дергая мать за платье, такой же бесформенной и поношенной, как было у нее самой. «Я все время смотрела в окно и не видела Тубби». «А старая задница дуплетом вообще туда не смотрела!» «Одну минуту, юная леди!» — начал доктор Рун. Его длинные пальцы беспокойно крутили цепочку от часов, бегущую по жилету. «Мы понимаем, что вы расстроены э, временным отсутствием вашего брата, но мы не можем позволить вам такие...» «Вы скажите мне, где мой мальчик?» Завопила миссис Кук, наступая на мирового судью, словно хотела ухватить доктора Руна своими короткими пухлыми пальцами. «Эй, эй!» — вскрикнул Джи Пи Конгден, делая шаг назад. Барни торопливо вклинился между ними обоими, быстро и увещевающе проговорил что-то миссис Кук, но так тихо, что ребята не услышали ни одного слова, затем обернулся к доктору Руну и сказал что-то ему. «Согласен, что нашу дискуссию следует перенести в... Э менее оживленное место», — донесся до ребят за могильный голос директора. Барни кивнул, сказал что-то еще, и вся группа вошла в двери старого централа. Корди еще раз оглянулась на ребят. Сейчас в выражении ее лица не было ни следа враждебности, только грусть и что-то очень напоминающее страх. «Было бы лучше, если бы...» — К нам присоединился мистер Кук, — произнес доктор Рун, когда они уже входили внутрь. — Мистер Кук неважно чувствует себя на этой неделе, — усталой скороговоркой ответила мать Корди. — Он пьян в стельку на этой неделе, — удачно имитируя простонародный выговор миссис Кук, — сказал Джим Харлин. Затем прищурился на солнце и снова перевел взгляд на почти опустевшую стоянку. «Черт, уже поздно, а я обещал маме, что сегодня подстригу лужайку перед домом. Тут, наверное, ничего интересного уже не будет». Лоуренс поправил очки и спросил, «Как вы думаете, куда делся Тубби?» Харлин навис над маленьким третьеклассником скорчил лицо в ужасную гримасу и выставил вперед пальцы наподобие когтей. «Что-то схватило его простофиля, а сегодня вечером это что-то придет за тобой». Он еще сильнее наклонился, струйка слюны закапала на его подбородок. «Кончай!» — велел Дейл, становясь между харлином и братом. «Кончай!» — фальцетом передразнил его Джим. «Не пугай моего чудного братца!» Он присел и резко подпрыгнул, выбрасывая вперед руки и ноги. Дейл промолчал. «Если ты собирался подстригать лужайку, тебе пора идти», — вступил в разговор Майк. Его голос звучал непривычно напряженно. Харлин бросил взгляд на Арурка, заколебался, потом бросил. «Ладно, пока, недотепы!» и, вскочив на велосипед, поехал вдоль депо-стрит. «Пока! Я же говорила, что тут происходит что-то странное!» сказала Сэнди, и они с Донной Лу тоже сели на велосипед и уехали. Когда они поравнялись с состоявшими словно часовые вязами, Донна Лу оглянулась и через плечо крикнула «До свидания!». Дейл помахал ей в ответ. «Дьявол, тут, кажется, не будет ничего интересного. Пойду-ка я лучше домой, попью содовой, сказал Джерри Дейзингер и побежал к дому, стоявшему на шлаковом отвале за Скул-стрит. «Кевин!» Этот крик был похож на голос Джонни Веймюллера в роли Тарзана. Голова и плечи миссис Грумбахер показались из открытой двери. Кевин мигом, не теряя времени на прощание, вскочил на велосипед и умчался. Тень старого Централа протянулась уже почти до Второй Авеню, наполнив глубиной цвета зелень футбольного поля и желтизну лежавших на нем солнечных пятен и темные листья нижних ветвей трех огромных вязов. Через несколько минут из дверей появился Джи Пи Конгден, грубо крикнул что-то ребятам, сел в машину и уехал. За машиной повисло облачко пыли. — Отец говорит, что этот тип на своем «Шевроле» подлавливает водителей, чтобы оштрафовать их, — сказал Майк. — Как это? — удивился Лоуренс. Майк уселся прямо на траву, выдернул из земли узкий листок и засунул его в рот. Он прячется в молочной закусочной на холме, там, где Хардроуд переходит в мост через Пун-Ривер. Когда кто-то подъезжает, он выруливает на дорогу и пытается обогнать их, «Если они не уступают, он включает мигалку на крыше и штрафует их за превышение скорости, уводит к себе и снимает с каждой машины по четвертному. А если они уступают...» «Ну, а что тогда?» «Тогда он едет впритык перед их машиной до самого моста, там тормозит и опять же штрафует. Теперь за то, что они внутри стометровой зоны перед мостом ехали вплотную за другой машиной». Лоуренс проживал свою травинку, и покачал головой. — Надо же, какой говнюк! — Эй, потише! — прикрикнул на него старший брат. — Придержи язычок. Если мама услышит, что ты говоришь такие слова, то... «Смотри — Смотри-ка! — сказал вдруг Лоуренс, вскочил и подбежал к колее, оставшееся в результате торможения. — Что это такое? Оба мальчика подошли к нему поближе. — Суслик, наверное, — предположил Дейл. — Слишком большая борозда, — покачал головой Майк. «Наверное, кто-то рыл канаву для того, чтобы проложить новые трубы. Вот и осталась эта борозда», — продолжил тогда Дейл и показал дальше. «Смотри, вон там другая, и обе они ведут к школе». Майк подошел ко второй колее и, продолжая жевать травинку, пошел вдоль неё пока она не исчезла под тротуаром около школы. «Не к чему прокладывать новые трубы». «Почему это?» — спросил Лоуренс. Майк махнул рукой в сторону школы. «Скоро все это снесут. Через пару дней, как только выгребут отсюда мусор, даже окна выломают. Если они...» При этих словах Майк замолчал, медленно обвел взглядом карнизы и отошел назад. Дейл подошел к нему. «Что?» «Посмотри сюда», — Майк показал рукой. «Видишь центральное окно на этаже старших классов?» «Не-а». Как ни щурился Дейл, он ничего не увидел. «А что?» «Кто-то только что смотрел оттуда». — сказал Лоуренс. — Я тоже видел чье-то белое лицо, и оно сразу исчезло. — Не чье-то, — уточнил Майк. — Это был Вансайк. Дейл оглянулся через плечо, глянул мимо школы, на поля за ней. Тень деревьев и расстояние мешали ему разглядеть, стоял ли возле стадиона все еще грузовик. Почти тут же из школы вышли миссис Кук, Корди, Барни и старая задница дуплетом — перекинулись несколькими словами на прощание, расселись по машинам и поехали в разных направлениях. На месте оставалась только машина доктора Руна, и как раз, когда уже стемнело, а Дейла и Лоуренса позвали домой, он тоже вышел, запер школьную дверь и уехал в своем похожем на катафалк Бьюике. Дейл Уже стоя в дверях своего дома, не сводил взгляда с дверей школы, пока мама не велела ему идти накрывать на стол. Вансайк не появлялся. После обеда Дейл еще раз внимательно оглядел двор школы. Вечерний свет касался только верхушек деревьев и обшарпанного зеленого купола башни. Весь остальной мир был погружен в темноту.